Небольшое кафе-резиденция помещалось в старинном павильоне возле бывшего епископского дворца. Из кафе открывался красивый вид на старую липовую аллею, но посещалось оно, главным образом, в хорошую погоду, по праздникам и в дни концертов на открытой эстраде. В остальное время здесь сидели разве что скромные обыватели, погруженные в чтение газет, и дамы, собравшиеся посплетничать за чашкой кофе. По средам шахматный кружок устраивал в этом кафе турниры. Как только Фабиан в пять часов подошел к главной аллее, он сразу почувствовал — криста уже здесь. Ощутил это по мгновенному приливу радости — по свободы, легкости, веселья, нахлынувшим на него. Открыв дверь, он увидел ее у окна за маленьким столиком. Она подняла голову, посмотрела на него, нежно улыбаясь карими глазами. Ее взгляд и улыбка наполнили его радостью. С этой минуты он стал другим, новым, преобразившимся человеком. «Вы пришли как раз вовремя», — обратилась она к нему, — «я уже пирую». «Присаживайтесь вот здесь, рядом, так удобнее рассматривать снимки». «Итак, это все ваши испанские трофеи?» — спросил Фабиан, усаживаясь. «Вы, видно, не ленились». Перед Кристой на столе лежала кипа фотографий, которые она только что рассматривала. В большинстве это были открытки, какие обычно покупают путешественники, но многое было заснято ею самой. Несколько лет жизни Криста Лерхе Шельхаммер посвятила лепке и живописи, но теперь, по ее словам, окончательно перешла на архитектуру, которой занималась серьезно и с любовью. Каждый год они с матерью совершали путешествие в автомобиле, ведя машину по очереди. В прошлом году они несколько месяцев ездили по Испании и привезли оттуда все эти фотографии, большей частью снимки зданий и архитектурных деталей, порталов, лестниц, копителей, крытых галерей и водоемов, полюбившихся Кристи. «Подождите», — живо проговорила она, — «сначала я покажу вам прелестную маленькую часовню в Толеду. Где же она?» Только что видела этот снимок. Если не ошибаюсь... Это одна из древнейших испанских церквей. В Нефе есть несколько прекрасных Греко, только кое-что, к сожалению, небрежно реставрировано. Вот она нашлась. Мне удалось раздобыть только эту жалкую фотографию. Она принялась рассказывать о кабачке напротив часовни, в которой они обе просто влюблены, в особенности мать. В этом погребке рядами стояли амфоры и кувшины для вина в рост человека, вкопанные в землю и подпертые палками. Эти гигантские амфоры были из красной глины, и погребок выглядел как во времена древних римлян. Какая прелесть! Там имелись редкостные старые вина, и они с матерью каждый день выпивали по стаканчику. Мать даже говорила, «Иди любуйся своими греко, а я останусь здесь с моими амфорами». Криста рассмеялась. Она рассказывала очаровательно и удивительно наглядно. Каждая подробность пластически оживала в ее памяти. Ее гибкие руки, казалось, лепили высокие амфоры, и прекрасные картины Греко отсвечивали в сиянии ее глаз. Фабиан наслаждался звуком ее мягкого голоса и прелестью ее речи, нанизывающей слова, как драгоценные камни. «Меня поражает», — сказал он, — «что вы помните каждую мелочь». «То, что любишь, всегда ясно помнишь», — отвечала Крист. «Вот, посмотрите», — с оживлением продолжала она, — «разве это не прелесть?» «Три детали изящной галереи в старой Барселоне. Теперь эта галерея соединяет служебные помещения президента Каталонии. Разве это не шедевр готического искусства?» Фабиан кивнул очарованный ее улыбкой и трепетом, слышавшимся в ее голосе. Галерея была и в самом деле великолепна. «Просто замечательно!» — воскликнул он, и, чтобы блеснуть своими знаниями, добавил, «легкость этих колонн, по-видимому, определена изяществом мавританской архитектуры». Криста задумалась, и потому, как она нахмурила свой красивый лоб — Фабиан понял, что этот вопрос серьезно занимал ее. Затем она подняла на него глаза. Не только, по-видимому, а так оно и есть. Вот вам красноречивое доказательство того, как арабское искусство обогатило испанскую готику. От ее похвалы Фабиан почувствовал себя счастливым. Разглядывание фотографий и обмен мнениями так увлекли их, что они позабыли обо всем на свете. Когда один недостаточно ясно выражал свою мысль, другой приходил ему на помощь, а иногда они дополняли слова жестами или улыбками. За соседним столиком собралась компания убеленных сединами дам, которые стрекотали как сороки. Фабиан и Кристо не замечали их, так же, как и двух молодых людей, которые пили кофе тут же рядом с их столиком, курили и расставляли фигуры на шахматной доске. Теперь криста показывала снимки, большей частью сделанные ею самой, с различных монастырских дворов. Эти дворы, казалось, олицетворяли собой спокойствие, тишину и нереальность какого-то иного мира. Глядя на галереи женского монастыря в Севилье, криста сказала, «Это выглядело так пленительно, что я даже подумала, не постричься ли мне в монахине. Посмотрите только, как все это мирно и сказочно красиво». Но мама, — прибавила она, улыбаясь, — сначала разбронила меня, а потом замечательно сказала, что за безумие. Я тебя родила не для того, чтобы ты стала святой, а чтобы ты была просто человеком со всеми человеческими грехами. Вы ведь знаете маму?» Оба засмеялись. «Вот», — обратилась она к Фабиану, — «найдет же иногда такое. У вас ведь тоже было однажды желание стать священником, помните? Вы сами мне рассказывали». Фабиан ответил не сразу. Он смотрел на руку Кристы, лежавшую на кипе фотографий, и ему казалось, что он впервые видит эту нежную руку. Вольфганг однажды сделал слепок с нее. Это была рука с ямками на суставах, как у детей. «В первый раз я вижу, как женственно хороша ее рука», — подумал он. И тут, только вспомнив об ее вопросе, ответил слегка краснее, «Да, правда». Тогда это было моей идеей фикс. Ничего не поделаешь, молодость. Я уже говорил вам, что одно время учился в духовной семинарии. Криста скользнула взглядом по его лицу с впалыми щеками и женственным ртом, взглянула на его типично мужскую руку и подумала: "А ведь правда, из него получился бы отличный священник". И вдруг покраснела. Лицо Фабиана напомнило ей лицо монаха, брата Лоренцо, у которого она брала уроки испанского языка. Брат Лоренцо, высокообразованный человек, дважды исключался из монастыря за свое легкомысленное поведение. У него был такой же женственный род. — Как долго вы проучились в духовной семинарии? — спросила она. Фабиан не любил распространяться об этой поре своей жизни. «Довольно долго», — отвечал он, — «меня уже готовили к первому посвящению». «А почему вы вдруг передумали?» — допытывалась криста с ободряющей улыбкой, глядя на него. Фабиан смутился. «Я стал старше и понял, что не создан для этого». «Не созданы?» «Нет, я слишком мирской человек». Мне недостает того самоотречения, которое должно быть у священника. — Хорошо, что вы своевременно пришли к этому заключению, — улыбаясь, заметила Криста. — Только на правде и душевной чистоте можно строить жизнь, — говорит мама. Пожилые дамы за столиком вдруг зашумели, стали кого-то звать, в кафе вошла вычурно одетая особа с белыми, как снег, волосами и старомодным редикюлем в руках. Даже игроки в шахматы, склонившиеся над доской, оглянулись на нее. Криста снова занялась фотографиями. «Вот!» Вернулась она к прерванному разговору, указывая на пачку фотографий одинакового размера, снимки, которые я сделала прошлой зимой в Пальме на Мальорке. В знаменитом тамошнем соборе я испытала сильнейшее впечатление в своей жизни. Сейчас расскажу. Мы присутствовали на торжественной мессе в Сочельник, мама и я. Это было незабываемо, просто незабываемо. И Кристо стало рассказывать, как в гигантском соборе горели тысячи огоньков. Пламя сотен свечей в руку толщиной освещало главный алтарь, и, несмотря на это, громадные контуры главного предела тонули во мраке. Да и вся огромная толпа молящихся казалась только толпой теней. В левом пределе, преклонив колено, молились мужчины. Среди них были знакомые кристи-врачи, адвокаты, крупные чиновники. Все эти важные господа смиренно стояли на коленях, так же, как и женщины в темных испанских мантилиях, занимавшие правый предел. Криста с матерью тоже опустились на колени. Хоры были заполнены множеством священнослужителей в пышных одеяниях. Пока длилось богослужение, священники все время ходили вверх и вниз, По ступеням алтаря мессу служил епископ, величавый старец. Бесшумно сновали служки, в пламени свечей клубился ладан, мелодично позванивал колокольчик. Из алтаря торжественно выносили Евангелие, и старая латынь небывало торжественно звучала в этот день. Как хорошо рассказывала Кристо! Загремел орган. Вы ведь, наверное, знаете, что Пальмский собор гордится одним из самых больших и самых замечательных органов в мире. Этот орган мог больше, чем человек. Он мог шептать, вздыхать, кричать, всхлипывать, стонать, смеяться, плакать, радоваться, торжествовать, чего только он не мог. Он умел бушевать, разражаться громом, бесноваться, проклинать и благословлять. Если бы Бог обладал голосом, то он говорил бы именно так. Наверху за органом сидел монах, знаменитый францисканец Франциско, один из самых крупных и непревзойдённых виртуозов органистов не только в Испании, но и за ее пределами. Навсегда незабываемой останется его игра в этом освещённом тысячами свечей соборе. А старая латынь, звучавшая как заклинание, Право же казалось, что все это происходит на небе. Она остановилась. «Я хорошо знаю эту мессу», — в полголоса сказал Фабиан и снова опустил голову, потрясенный ее рассказом. «Все люди плакали от умиления», — закончила криста «Даже мама, которая никогда не плачет. И я плакала, утопала в слезах, потрясенная всем виденным». Она взглянула на Фабиана и улыбнулась. Воспоминание о том, что она назвала сильнейшим впечатлением своей жизни, увлекло Кристу и вновь повергло в сильнейшее волнение. Стараясь побороть его, она снова нахмурила лоб, брови и ресницы ее трепетали, губы подергивались взволнованное лицо ее так побледнело, что сделалось почти неузнаваемым и просветленным Фабиан никогда не видел кресту такой не видел человеческого лица столь правдиво отражавшего душевные волнения. они долго молчали фабиан не смел шевельнуться он смотрел в ее изменившееся просветленное лицо я люблю эту женщину думал он Теперь я знаю, что люблю ее. Фабиан в тот же вечер написал кристи письмо, но еще не закончив его, понял, что ему не удалось выразить все те чувства и мысли, которые обуревали его. Он все время видел перед собой ее изменившееся просветленное лицо. Три раза писал и три раза рвал письмо в клочья. Он поздно лег. Но спал он или бодрствовал, лицо это неотступно стояло перед ним. Да, одно было несомненно — он любил эту женщину. На другое утро Фабиан купил букет чудесных роз маршала Ниля и послал их кристи вместе с своей визитной карточкой, на которой написал всего несколько слов. Криста увидела розы у себя в комнате, вернувшись с вокзала, куда она ездила встречать мать — И очень обрадовалась. На визитной карточке было написано «Благодарю за мессу в Пальме на Мальорке». Ни слова больше. Она вынула из букета три лучшие розы и понесла их вниз к матери. «Мама!» — радостно воскликнула она. «Только теперь я могу по-настоящему приветствовать тебя!» Она опустилась на одно колено и грациозным жестом подала матери розы. «Брось дурить, криста смеясь, ответила фрау Беата, все еще усталая от путешествия. «Где ты взяла такие прекрасные розы?» криста поднялась. «Я нашла огромный букет в своей комнате, мама. Мне их прислал один поклонник». Прибавила она и вдруг залилась краской. «Поклонник? Ну, я вижу, что мужчины сейчас такие же безумцы, как две тысячи лет назад». «Но этот поклонник мне очень по душе, мама!» — с обидой в голосе ответила Кристо.